глава 50 он потянул за собой парившую связку палок к центру деревни возрожденные стояли по обе стороны ворот как две статуи жители собрались перед святилищем и воздух наполнял шумах голосов у лесных ворот фермер разводивший летучие пасти сингуи использовала их чтобы поднимать тяжелые куски дерева пасти были привязаны сетью веревок и давали подъемную силу которая позволяла переносить дерево такое устройство как он видел только у военных Возможно, Сингуи служила в армии. Постепенно разговоры стихли. Жителей деревни заинтересовало то, что принес Кахан. Он развязал пики из веток крест куста и сложил их с одной стороны. Потом разрезал летучую лозу на вязанке корона древа, и оно со стуком упало на землю. Кахан проследил взглядом за летучей лазой, которая поднялась в холодное голубое небо. Шум падавших деревянных посохов заставил окончательно замолчать жителей деревни. Они смотрели на него, некоторые с любопытством, другие враждебно. Внимание вызвало смущение Вена, и Трион шагнул в сторону, оказавшись за спиной Лесничего. «Ты намерен развести огонь, Лесничий!» — крикнул Онт, направляясь к нему. В одной руке он держал большой молоток, которым забивал в землю колья, поддерживавшие стены. «Удивительно, что ты об этом спросил, онд сказал Кахан. «Нам потребуется огонь» но мы не станем использовать для него принесенное мной дерево. — Тогда зачем ты принес посохи? Мы собираемся на прогулку, — не унимался Онт. — Мы готовимся, — повысил голос Кахан, привлекая к себе внимание деревни, заставляя их отвлечься от Онта. — Показать свою силу. Кахан огляделся по сторонам. У него не возникло ощущения, что жители Харна поняли, о чем он собирался сказать. Впрочем, некоторые из них, стражи, Гассин, Эйслин и Сарк, возглавлявшие охотников деревни, вполне могли догадаться. Они сражались и смотрели на него не так, как остальные обитатели деревни. «Мы строим прочные стены, надежную оборону», парин подошла и встала рядом с ним. «Конечно, мы надеемся, что они нам не потребуются», продолжала она. Но ни один Бог не станет уважать тех, кто не готовится к испытаниям заранее, верно? выкрикнула Юдини с того места, где она сидела, скрестив ноги на земле перед святилищем Тарлангига. Жители деревни закивали. Простая идея жертвы была им хорошо знакома. Вы напряженно работали. Я видел ров, колья и насыпь, которые вы сделали. Кахана глядел толпу, на лицах некоторых людей появились улыбки. Новая стена быстро растет. «Мы собирались построить еще одну, как ты сказал!» — крикнула Сингуи. «Хорошо», — кивнул Кахан. «Это разумно». «И еще усилить ворота!» — послышался другой голос. «Я рад это слышать». Кахан попытался отыскать взглядом говорившего, но не смог. «Хорошо, что вы серьезно отнеслись к вашей задаче». «Как только они увидят, что не смогут войти», — сказала Манха, глава ткачих а они будут знать, что мы им нужны, чтобы отыскать место древопада. Я уверена, что все будет хорошо. Кахан кивнул, хотя понимал, что им не стоило ждать ничего хорошего. Деревянные ворота и стены не смогут остановить Рейв. «Будем на это надеяться», — крикнул он. «Но, как сказала Юдине, ни один бог не станет уважать тех, кто не готовится к испытаниям. Поэтому нам необходимо продолжать укреплять Харн». Он внимательно смотрел на собравшихся людей. «Манха», — сказал он, — «нам нужны доспехи». «Как твои?» — послышался голос. «Нам придется работать всю жизнь, чтобы набрать деньги только на такой шлем, как у тебя», — послышался смех. «Да, моих бы пригодились. Но, как вы сами говорите, у нас нет времени или таких денег. Кто из вас занимается добычей смолы?» Вперёд вышли двое, одетые в ярко-жёлтое и зелёное, как и остальные жители деревни. Они опустили головы и не смотрели на него. «Рэй, я Гурт, а это мой муж, Хадрал. Остальные сейчас в лесу, проверяют источники». «Я не Рэй», — негромко возразил Кахан. «Нам нужна смола от древа. Ты его знаешь?» Гурт кивнула. «Мы держимся от них подальше. Их смола обжигает». «Да», — подтвердил Кахан. Но если с ней правильно обращаться, она становится твердой. Если манха и другие ткачихи смогут сшить туники, у нас появятся доспехи. Такие, как у ваших стражей ворот, только новее и лучше». Добыча со смолы посмотрела на него и кивнула. «Я слышала от других, как это делается. Так получают сладкую смолу, затем в нее опускают одежду. Нам потребуется не менее двух чанов, большая работа и нужно время». «Деревья нельзя торопить!» «Спасибо, Гурт!» «Ты все еще не рассказал нам про свои палки!» вмешался Онт, и в его голосе отчетливо прозвучала насмешка. «Ты хочешь, чтобы мы вышли из-за стен и поколотили ими Реев?» «Нет!» Он отвернулся от Онта. «Всегда лучше отвлекать внимание от таких людей!» «Эйслин!» — крикнул он одноглазой стражнице. «Он не слишком ей нравился, но она понимала опасность, грозившую деревню». Она молча шагнула вперед. «Ты сама сделала свое копье?» Она кивнула. «Плечо древа», — сказала она. «Его много, и оно твердое. Потом я заточила один конец и обожгла его на медленном огне, чтобы он затвердел». Она подняла копье. «Оно ничуть не хуже тех, что нам выдавали, когда я служила Рэем. Наверное, даже лучше». «Ты можешь научить других делать такие копья?» «Я могу попытаться», — сказала она. Его позабавила усталость в ее голосе, словно она понимала, что у Харна нет шансов на победу. Может быть, он слишком плохо знал историю деревни? «Но это не подойдет для копий», — добавила она, указав на кучу посохов. «Верно», — сказал он, — «они не для этого». «Если твои палки не для копий», — насмешливо закричал он, — «зачем они тогда?» Он не мог сдержать любопытство. Нам не всем требуются посохи для ходьбы, как тебе. Они не для ходьбы, Онд. Кахан посмотрел на мясника. А зачем? Не отставал Онд. Для войны, сказал ему Кахан, и постарался заглянуть в глаза каждого человека, который стоял перед ним. Не совершайте ошибки, люди Харны. Если Рэй придут к стенам деревни не с миром, нам придется с ними сражаться. Они армия, а вы нет. Они обучены, а вы нет. Нам необходим рычаг, чтобы уравнять шансы. «И как нам помогут палки?» — крикнул кто-то из толпы. «Мы сделаем из них луки». Тишина. Тишина длилась слишком долго. Никто не открывал рта. Их научили бояться и ненавидеть луки. Видеть в них оружие трусов. «Реи никогда не станут иметь с нами дело, если у нас будут луки!» заявил он и повернулся к людям Харна. «Он хочет, чтобы Реи нас ненавидели! Хочет сражаться с ними!» «Ты думаешь, что если мы не солдаты, то у нас нет чести?» прозвучал другой голос. «Ты привел Реев!» — крикнул другой, и Кахан понял, каким хрупким было уважение, которое он получил, и как легко оно могло исчезнуть. «А теперь ты приносишь нам бесчестье!» «Мы не бесклановые!» Толпа взревела. Каждый хотел сказать свое слово. Леорик Фарин выступила вперед, подняла руки и крикнула. «Послушайте! Послушайте его!» Но они не слушали. Толпа стала напирать, заставив Фарин отступить назад к лесничему. Вверх поднялись кулаки, лица исказились от гнева. Людей охватил страх. От спокойствия... К неистовству. Теперь толпа напоминала гейзеры рек Тилта. Тихие в верховьях, но с глубокими и сильными течениями в нижней части. «Нам следует отдать его им!» — раздался чей-то голос. «Они хотят его получить!» — крикнул другой. «Пусть забирают!» Вокруг Кахана набирала силу волна злобы. Он издалека видел возрожденных. Статуи смерти пришли в движение и с копьями в руках бежали к толпе. Смерть витала в воздухе как он чувствовал ее вкус на языке. Он знал, что если толпа взорвется и набросится на него, возрожденные будут безжалостны, чтобы его спасти. Смерть других людей не имела для них значения. Они жаждали собственной и будут убивать без сомнений, защищая свою надежду. На миг он почувствовал себя беспомощным и отступил на шаг. Общий разум толпы, слившийся воедино, понимал, что они его сомнут. Как оритов, их не интересовали отдельные существа, теперь ими управлял лишь гнев и страх. «Хватайте его!» Он отступал к лесным воротам. Возрожденные перешли на быстрый бег. Ситуация выходила из-под контроля. «Остановитесь!» — послышался рев. И это был не Кахан, голос военного. Такое используют, отдавая команду, и его слышно даже сквозь шум сражения. Он ошеломил толпу и заставил остановиться. «Они узнали его», — говорил один из своих. «Сингуи». Она стояла позади толпы, и все повернулись. Она забрала их внимание. «Послушайте его!» — она глядела толпу. «Послушайте, это не причинит вам вреда!» «Кто ты такая, чтобы нам указывать?» — завопил он, поворачиваясь к ней. Отвлеченная толпа почти остановилась. «Мы хотим жить, а не приговорить себя, взявшись за луки!» «То, что ты большой, Онт», — сказала Сингуи, — «еще не делает тебя правым». «Нами неправильно управляют», — заявил Онт. «Фарин ведет нас к смерти из-за бескланового глупца, потому что он заставляет ее сердце трепетать!» Толпа собиралась вокруг Онта. Его слова оказались привлекательными, и как он понимал причину. «Вот почему он так долго избегал людей». Он предлагал им простой выход, а они были напуганы. Он предложил им понятную цель, правильное решение, о котором им говорили всю жизнь, обратиться против того, кого они считали ниже себя. «Ты когда-нибудь сражался, он, вмешалась Эйслин, стоящая за одноруким стражем Гассином. «Тебе известно, что я никогда не сражался», — ответил он. «Но из-за этого еще не следует, что я не в состоянии понять, когда мы совершаем ошибку, когда...» «Ты никогда не видел Реев, Онт», — перебила его Эйслин. «А я видела, как они сожгли деревню, потому что им не понравилась еда, которая их накормили. Кстати сказать, она была последней, что у них оставалось. Я видела, как они убили семью, потому что ребенок, едва умевший говорить, не оказал им достаточного почтения». «Это все в его вина», — сказал Онт, показывая Накахана. «Его и Триона». Может быть, это их вина, сказала Сингуи, но мы уже ничего не можем изменить. Нельзя исключать, она оглядела толпу, что Рэи придут и согласятся на сделку. И если ценой будет он, она указала на Лесничего, ради нашей безопасности я с радостью его им отдам. Если бы это произнес он, как он пришел бы в ярость. Но доводы женщины, разводившей летучие пасти, показались ему разумными. Она говорила солдатским прагматизмом человека, знавшего, что такое война. И он не мог ее винить за то, что она хотела ее избежать. «Но послушай меня, Онт!» — продолжала она. «Монашка права. Лучше потратить силы и подготовиться, чем оказаться не готовыми в минуты нужды». «Они убьют нас всех за то, что мы возьмемся за Луки!» — крикнул кто-то из толпы. Эйслинер рассмеялась. «Сколько раз вы видели лесничего в Харне!» Она оглядела толпу. «Ну, много раз, верно? Он всегда приходил с посохом. Покажи им лесничий», — сказала Эйслин. «У меня возникло подозрение в тот самый момент, когда я в первый раз тебя увидела. Покажи им!» Теперь все снова смотрели на него. «Давайте подойдем к воротам Тилт», — сказал Кахан. Юдини, принеси мой заплечный мешок из дома Леорик». И он повел их к открытым воротам Тилт. Кахан встал у ворот, его окружила толпа. Все ждали, когда Юдини принесет заплечный мешок. Он вытащил тетиву из мешка, спрятал ее в ладони и повернулся к толпе, которая слегка отпрянула, не подходя к самим воротам, словно внутри им не грозила опасность. Но в Харне для этих людей уже не осталось безопасных мест. «Я человек с посохом», — сказал он. «Вы знали меня таким с тех самых пор, как я впервые пришел в вашу деревню. На него оценивающе смотрело множество глаз. «Я вам не нравился. Я бесклановый, у меня нет краски на лице, я не ношу грим. Может быть, со временем некоторые из вас меня приняли, а кто-то даже был рад, но я всегда оставался для вас бесклановым с посохом». «Посохи — распространенная вещь в круа, не так ли?» Они с опаской смотрели на него. Он выпустил один конец тетивы из ладони. «Смотрите». Кахан согнул лук в дугу и быстро завязал тетиву. «Теперь я вне закона», — сказал он, указывая на лук. «Тот, кого нужно бояться и ненавидеть». Толпа смотрела на него, не отводя глаз. «А теперь я покажу вам, почему». Он поставил один конец лука на землю. «Большинство реев способны атаковать противника на расстоянии всего в несколько шагов. Ты...» Он указал на Онта. «Выбери дерево!» Кахан вытащил стрелу из колчана. «Ну, Онт!» Мясник молча смотрел. «Молодое плечо древа!» Онт указал. «Между двумя большими жар-древами!» Мясник выбрал тонкое дерево, рассчитывая, что Кахану будет труднее в него попасть, хотя на самом деле поможет доказать его правоту. Попадание в тонкое деревце подчеркнет мастерство лучника. Он натянул тетиву. Прицелился. Кахан не спешил. Сделал глубокий вдох и спустил тетиву. Опустил луг. Кахан наблюдал за стрелой, описавшей дугу в холодном воздухе. Красивое зрелище. Стрела в полете. Хотя цель была смертоносной и заканчивалась болью и пролитой кровью. Он сделал глубокий вдох. Стрела поднималась вверх, начала падать. Попала в цель, с треском расщепила тонкий ствол и повалила деревце. Даже если бы Кахан сам выбирал цель, результат не мог получиться более впечатляющим. Жители деревни ахнули. На лице мясника появилось кислое выражение. «Они не могут причинить вам вред, пока не окажутся рядом с вами», — сказал Кахан. «И если Сингуи права, и вы сможете купить свою безопасность ценой моей жизни», Вы всего лишь обычные жители деревни с посохами в руках. «Ты можешь научить нас стрелять так, как ты?» — Спросил откачиха Манха. «Нет. Он решил, что не станет им лгать. Но я могу научить вас наполнить небо стрелами. Создать бурю, сквозь которую никто не пройдет без вреда для себя. Этого может оказаться достаточно». «А теперь пойдем», — сказала Фарин своим людям. «Я сомневаюсь, что сделать лук легко, и достаточно срезать корона древа. Пусть лесничий нам покажет!» Они не стали кричать, показывая свое согласие, просто пошли обратно в деревню, пока у ворот не остались Кахан и Онт. «Я буду с нетерпением ждать момента», — сказал мясник, «когда тебя отдадут Рэям». И он пошел в сторону деревенской площади, оставив Кахана одного.